Наблюдение Каврова После горячего привета от космических пар, посланных вживую, нам было что сказать. Чересчур чувствительный дерк мешал, поэтому мы, не сговариваясь, на эту тему общались без него. Не ожидал, что пары на подобное способны. Первым не выдержал я, имея в виду, как работу в космосе, так и личное отношение пары Руны к своей новой семье. Кроме тебя, Эмма, конечно. Нет, покачала головой та. Я бы не смогла, побоялась. Ну, ну, отвлекся на секунду от своего безразличия Эрс. Тебя бы готовили к полету не один месяц. Не воображайте, что их вчера нашли, одели, посадили в корабль и пустили в космос. Вышло бы слишком дорого. Меня покоробило воистину парское отношение к проблеме. Мы не забывали, что Эрс – пар, но тот никогда свое превосходство не выпячивал, оно лезло из него в профессионализме. Раньше тот ничем не отличался от нас, и именно поэтому отличался. Теперь он вел себя, говорил, как пар перед корвами, свысока, с большим одолжением, с насмешечкой над нами. Спесь полезла, и я понял, что Эрс никогда нашим не был, просто умело маскировался. Эмма, не ответив, только отрицательно качнула головой. С парами говорить не о чем. То еще удовольствие. «А как же безопаснее, чем на улице!» — вспомнил я слова пары, которыми она успокаивала Дерка. «А что я должна была сказать?» — тотчас живо отозвалась Нетин, «Что до сих пор космос непредсказуем? Или что жена его может не вернуться? Он в обморок грохнулся, когда она была жива-здорова. «Если она не похвасталась, зачем я буду лезть?» «Да, на умному с дураками тяжело», — подхватил Эрс. «Если девчушки вернутся живыми, все равно долго не протянут». Он засмеялся, словно услышал курьез. «Почему?» — спросил я. «Не очень-то надеясь на ответ, пар мог сделать вид, что не слышит моего жужжания. Однако повезло. Видимо, Эрс хотел похвастаться тем, чего не знали мы». Цель полета больно стрёмная. В орбите той планеты, где они обретаются, радиационный фон, как после недавнего ядерного взрыва. Ни костюмчик, ни корабль, ни другие какие средства защиты или профилактики не помогут. Так что милые пары герои, живые или мёртвые, неважно. И он снова рассмеялся от всей своей парской души. Мы переглядывались друг с другом, И во взглядах друзей и коллег я видел то, что чувствовал сам по отношению к нашему медику — брезгливость. Отсмеявшись, тот беззаботно покосился на нас. «Дерку не проболтайтесь, а то жену не переживет». Конечно, он их презрительно. «Она нам этого не простит». Нас с Неттином вызвали на адрес... Я, уходя, думал о том, что знал, но упускал из-за незначительности и давности. Эрс был когда-то близок с женой Дерка. Лью – не его сын, по настойчивым словам пара. По отношению к паре Руни он высказывался вроде нейтрально, но всегда предвзято. Будто та – последняя неудачница. Эрс может быть опасен. Кому, почему – не знаю. Чую только, что опасность... Рядом.